Глава 1 В конце апреля весна наконец добралась и до Москвы. а высокой каменной подклеите аптекарского приказа, находившегося в кремле, напротив чудового монастыря, несмотря на установившиеся тёплые дни было сумрачно и сыро. Холод гулял по пустынным покоям, тесным клетушкам и узким переходам, заставленным громоздкими шкафами, стеллажами с открытыми полками и запертыми на висячие замки сундуками. о содержимом которых знали лишь несколько посвящённых. Все помещения мрачного полуподвала в данный момент пустовали. Лишь в небольшой коморке у лестницы чёрного хода сквозь неплотно прикрытую дубовую дверь пробивалась узкая полоска света и доносились приглушённые голоса. В квадратной комнате с низким сводчатым потолком по углам были расставлены тяжёлые, грубокованные шандалы с горящими свечами. Свечи нещадно коптили и потрескивали, выстреливая вокруг себя хлопками мелких искр. Каждый раз, как это происходило, человек, сидящий посередине комнаты на колчоганном стуле, робко вздрагивал и сжимался в комок, стремясь спрятать лохматую голову в плечи. В этом растерянном, объятом трепетом и до смерти напуганном существе теперь с трудом можно было узнать наглого и самоуверенного холопа боярина Бориса Салтыкова Сёмку Грязного по кличке Заячья Губа. Он похудел, осунулся и словно бы высох, как вяленый лещ на солнце. Одежда превратилась в рубище и дурно пахла. Неопрятная борода свисала клочьями, а кожа пожелтела и сморщилась. На тощей и грязной шее под судорожно двигающимся кадыком багровел большой рваный рубец. След от зубов боярина Салтыкова, едва не отправившего его на тот свет. Сёмка пугливо жался на стуле. по бабье подгибая под себя ноги. Всем своим видом он хотел казаться маленьким, незаметным, вызывающим к себе жалость и сочувствие. Впрочем, эта бесхитростная уловка не могла ни смутить, ни разжалобить его собеседника, никогда не отличавшегося трогательной чувствительностью или каким-то особенным человеколюбием. За узким столом, больше похожим на высокую лавку, уставленную склянками с порошками и разноцветными жидкостями, Сидел, кутаясь в засаленный овечий кожух, накинутый поверх дорогого бархатного охабня, начальник аптекарского приказа, кравчий с путём, Михаил Михайлович Салтыков, младший брат пребывавшего ныне в заточении необратном в одной из дальних деревень боярина Бориса Салтыкова. Был Михаил почти точной копией Бориса, с той разницей, что всего в нём казалось меньше, чем в старшем брате. Стати, роста, страсти... Кажется, во всём он уступал опальному боярину. Но люди, знавшие обоих братьев, ежели кто вздумал бы при них утверждать подобное, скорее всего, только многозначительно ухмыльнулись, ибо знали, что по части хитрости и коварства не было при дворе человека искушённее Михаила Салтыкова. Спесивый и надменный Борис в этих тёмных сторонах человеческой души проигрывал младшему брату безоговорочно. Михаил вертел в руках склянку из синего стекла. Со смешанным чувством любопытства и презрения, поглядывая на дрожащего Сёмку. «Слюни подбери!» Произнес он холодным и тяжелым, как свинец, голосом. «Верещишь, словно кликуша на базаре! Смотреть противно!» «Милостивец! Благодетель родненький!» Завыл Сёмка, пуще прежнего всхлипывая и вытирая опухшее лицо грязным рукавом из подней рубахи. «Христом Бога, молю! Вели своим людям не пытать меня более! Я всё, что знал, рассказал! За что ироды и окаянное тело моё терзают? Нет больше мочи терпеть такое живодерство Не виноват я ни в чём!» Михаил скрылил рот в изуверской ужимке, обозначавшей у него улыбку, и зловещим полушёпотом спросил. «Значит, говоришь, не виноват, и всё без утайки рассказал, «Как на духу, соколик, вот тебе крест!» — встрепенулся Сёмка и неловко перекрестился разбитыми пальцами. «Верю, верю тебе, Сёма!» — поспешно махнул рукой Салтыков. Голос его звучал по успокаивающе. «Больше тебя здесь пальцем не тронут, слово даю. А вот с виной огорчу. Невиноватых у нас здесь не бывает. Ты помни это, Семён!» Михаил обернулся и приказал стоящему за его спиной молчаливому как тень лекарю, одетому на иностранный манер, «Дай ему пить». Лекарь, не произнося ни слова, учтиво поклонился, показав безобразный горуб на левой лопатке, тщательно и безуспешно скрываемый под широкими складками старомодного пантерона, набитого до пышности пучками хлопка и пакли. Он взял со стола небольшую липовую яндову, наполненную водой, и протянул ее грязному. Сёмка дрожащими руками схватил сосуд и жадно припал опухшими губами к его наполовину обломанному деревянному носику. Кадык судорожно двигался в такт хрустящим глоткам. Вода текла по шее заворот в сорочке, оставляя на ней мокрые следы. Пил он долго и жадно, замучив не только рубаху, но и штаны. Закончив, наконец, Сёмка, блаженно улыбаясь, откинулся назад и неожиданно поймал на себе внимательный взгляд Салтыкова. «Ну как?» — спросил заботливо вельможа. «Хороша у нас водичка?» «Ох!» — оскалил грязной свою заячью губу жутковатой улыбке. «Сладкая, как мед! Спаси, Христос, боярин!» «Не почину величаешь, кадильщик!» — улыбнулся Михаил одними губами. Взгляд его стал колючим и пронзительным. Спросил. «Еще пить будешь?» «Благодарствуйте, Михаил Михайлович, не откажусь, пожалуй, еще от одной!» Ответил Сёмка, распрямляя плечи и протягивая пустую яндаву иноземному лекарю. «Налей, басурманин!» В этот момент глаза его неожиданно помутнели. Изо рта пузырить потекла обильная желтая пена. Сёмка схватился за горло, в кровь раздирая его ногтями. Из глотки вместе с утровным клокотанием наружу вырвались звуки, больше похожие на рёв туманного горна. Наконец тело его обмякло, он откинулся назад и безвольно, как мешок брюквы, свалился спиной на каменный пол в подклите. Ноги Грязнова ещё пару раз взбрыкнули ретива, и всё закончилось. Султыков мрачно посмотрел на скрюченный труп Сёмки и перевёл взгляд на невозмутимого лекаря. «Ты чего, тюлень чухонский?» Зарычал он, свирепо вращая глазами. «Чего наделал? Обещал ведь медленно и незаметно!» Лекарь в ответ только безразлично развел руками и произнес с ужасным акцентом, с трудом подбирая нужные слова. «То был опыт, попытка. В следующий раз будет лучше». Горбун многозначительно поднял вверх указательный палец и веско добавил по латыни «Экспериянта эст оптима магистра» — опыт лучший учитель. Обескураженный и раздраженный Салтыков в ответ только злобно плюнул себе под ноги, процедив сквозь зубы. «Смотри, Скулап, дождёшься! Когда-нибудь я тебя самого заставлю это пойло выпить! Для опыта!» Михаил одним движением плеча скинул на пол ненужный уже кожух и отправился к выходу. «Прибери здесь за собой и готовься к дальней дороге. Пришло время кое-кому познакомиться с твоими снадобьями, чухонец!» Вельможа вышел за дверь, оставив лекаря стоять над телом мёртвой сёмки в глубоком раздумье об услышанном.